Безудержный смех. Ой, дяди Чарли, они там заперли шестилапова. Ха-ха-ха! Он кружится, как белка в колесе. Моряк выхватил трубу, и к смеху девочки присоединился его басистый хохот. Вот это лавка! ха ха, -ха! Смотри, смотри, он сбирается у ступеньки, чтобы бежать от воды, а вода все время догоняет его. Ой, ну дела! Остроумное использование силы шестилапова. И тяжесть его массивного тела до такой степени восхитил моряка, что он долго не мог оторваться от потешного зрелища. — Интересно, чем они кормят такую зверегу Может, рыбой? — предположила девочка. Моряк и Элли начали гадать, каким образом подземным рудокопам удалось укротить такого страшного зверя. А сами наводили трубу то на луга с красными и желтыми травами,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 Стрела прожужжала над их головами и, ударившись в противоположную стену коридора, разлетелась на куски. Татошка принес зубах наконечник стрелы. Он был из закаленного железа, и остриё его не притупилось даже от удара о камень. и отмели!» — воскликнул моряк. «С этими подземными жителями опасно связываться!»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 и чудеса ее неисчерпаемы. Моряк зашагал вперёд, остальные последовали за ним. Через несколько сот шагов компания очутилась перед толстой, плотно закрытой дверью.